Они сидели в банане и обсуждали предложения, как будто здесь было что обсуждать. Выражали шок и отвращение по поводу того, до чего опустился Рой. Луизе все это показалось пустой тратой времени, о чем она в конце концов и сказала. В этом роли Луизы и заключалась. Этого от нее ожидали. На это надеялись. Погибли семь миллиардов. По сравнению с этим трагедия не такая большая и как на духу, Каждому из нас приходило в голову, что мертвых есть можно. Так что давайте не будем делать вид, будто для нас это такой шок. Истинная причина, по которой новость так нас ошеломила – разрушенные надежды. Мы думали, что в рое сотни человек, полно еды, и найдется с кем поговорить. Хорошо, головой мы все понимали, что вряд ли. Но надеяться-то могли. Выяснилось, что осталось 11 трупоедов. Что ж, оставить их вымирать и дальше? Нет, конечно. У нас найдется место для них и для их гептады, полный ценных витаминов. «Я ее боюсь, эту Аиду», — сказал Майкл Пак. Луиза вздохнула. «Позволь мне высказать предположение. Ты ее боишься потому, что где-то внутри сам себя спрашиваешь, а не стал бы я сам такой же Аидой, если бы по-настоящему проголодался?» «И все же, пустить ее на борт Эндюранса?» «И Джейби ф добавила фёкла Как всегда, они с Мойрой сидели рядом, переплетя пальцы я надеялась никогда больше не увидеть джулю сказала камила знаю это все моя мстительность и эгоизм однако я прекрасно понимаю все ваши сомнения сказала айви поскольку сама их разделяю вопрос сейчас заключается в том должны ли эти сомнения повлиять на решения которые мы примем позволим ли мы треть всего человечества умереть лишь потому что боимся аиды и ненавидим джейби ф очевидно нет собственно мы Передадим наши парамы и подробности планируемого запуска. А пока движемся по орбите, у нас есть время. Будем готовиться к приему дополнительных капель. Остаток времени на орбите оказался занят настолько плотно, что они даже вскрыли неприкосновенный запас рационов, поскольку и мозги, и мышцы остро нуждались в горючем. Однако посередине 10 дней непрерывного напряжения случилась передышка. Дина и Айви, не сговариваясь, решили провести ее в помещении, которое Дюб некогда окрестил суеверным шариком и которое теперь носило ими купол. После разрыва, когда Рис перестраивал Изис и миром в единую движущуюся скульптуру из стали и льда, он перенес этот модуль в другое место на стержне и позволил движущемуся льду нарасти вокруг. Сначала лед полностью окружил внутреннюю полусферу, а потом образовал защитный козырек над той, где были окна. Модуль торчал сбоку эндюранса, словно выпученное глазное яблоко, и давал людям место, откуда можно взглянуть на Вселенную. С инженерной точки зрения полезная функция как таковая у него отсутствовала. Модуль скорее проходил по статье расходов, поскольку время от времени в него попадали небольшие камни, вызывая разгерметизацию и требуя ремонта. Находящиеся в нем были под прямым воздействием космического излучения, так что при прохождении через пояс Ван Алена Посещать его запрещалось, а происходило такое постоянно. И тем не менее, людям он нравился. Они не жалели сил на ремонт и приходили туда всякий раз, если хотели побыть в одиночестве или с кем-нибудь наедине. Это было одно из наивысших достижений Риса как дизайнера. И Дина, оказываясь внутри, всякий раз беззвучно его благодарила. С началом каменного ливня данное дюбом название стало казаться несколько бестактным. Какое-то время люди называли его английским словом «дом», «собор». Однако по-русски слово «дом» означало совсем другое, так что в конечном итоге остановились на куполе. По-английски и по-русски это звучало примерно одинаково и значило примерно одно. В русском языке у слова была и религиозная коннотация, поскольку оно напоминало о церковных куполах. Во время передышки Айви и Дина могли особенно не переживать из-за космического излучения, поскольку Endurance они развернули так, что купол смотрел на Дир в сторону Земли, а Земля была достаточно близко, чтобы перекрыть им вид на космос. Как источник жизни она теперь не годилась, но космические лучи поглощали ничуть не хуже прежнего. Сквозь нее не могло пройти ничего, если не считать еще одного загадочного агента, способного пробить планеты – Так что Дина и Ави плавали сейчас в центре сферы, взявшись за руки, чтобы не разлететься, потягивали бурбон из пластиковых пакетов и в последний раз смотрели на некогда родную Землю. За те шесть лет, что они обращались вокруг, обе успели привыкнуть к значительному углу между орбитальной плоскостью Изи и экватором, дававшим прекрасные виды высоких широт. Однако в свете последних изменений орбитальной плоскости эндюранса они были теперь ограничены поясом между тропиками. Не то чтобы в нынешнем состоянии Земли между видами была охренительная разница, небеса продолжали пылать, их пронизывало голубовато-белое сияние каменного ливня. Поверхность материков, насколько их удавалось разглядеть сквозь дым и облака пара, представляли собой пятна тусклой светящейся лавы. Иногда это были свежие кратеры от крупных метеоритов, а местами лава выплескивалась из трещин земной коре. Океаны были черные ночью, укутаны паром днем. Побережья различались с трудом, однако было ясно, что вода заметно отступила. Флорида протянулась теперь до самой оконечности архипелага Флорида-Кис, однако все это время болиды отгрызали от нее куски, а цунами подмывали побережье. Полтора года назад огромный камень выбил пробку из спящего супервулкана в Йеллоустоун. С того времени большая часть Северной Америки была скрыта за тучами пепла. Желтые вспышки на самом севере их поле зрения подразумевали, что потоки магмы все еще продолжают разливаться. По давней привычке у Дины мелькнула нелепая мысль. «Надо включить радио. Вдруг Руфас сейчас на связи?» Она всплакнула. В ответ расплакалась и Айви. Так что последние полчаса передышки, уже за перигеем, обе смотрели на Землю сквозь водяной слой. Не то чтобы это сильно повлияло на зрелище, однако Дина старалась запомнить как можно больше. В ближайшие несколько тысяч лет Землю так близко не увидит ни один человек. Пылающая планета начала отдаляться. Теперь она будет лишь становиться все меньше и меньше, пора было возвращаться к работе но они обнаружили, что расстаться никак не получается. Давным-давно, до нуля, им иногда доводилось исповедоваться друг дружке в своих общих тайных страхах, в том, что не годятся для миссии, ради которой их запустили на орбиту, истратив кругленькую сумму из средств налогоплательщиков, что они все только испортят, ударят лицом в грязь, что оставшимся на земле за них будет стыдно. Теперь... Само собой, те давние страхи давно отправились в кладовку или, во всяком случае, оказались похоронены под гораздо большим ужасом. И все равно, с самого начала проекта «Облачный ковчег», особенно с того момента, как было принято необратимое решение построить «Индьюранс» и отправиться в долгую поездку, страхи нередко возвращались к ним в еще более жуткой форме. Что, если они все делают неправильно? Великую цивилизацию, раскинувшуюся некогда на планете под ними, Они уже почти и не помнили. И тем не менее, контраст между ней и ее остатками на орбите был очень болезненный. Грязная побитая колымага эндьюранса, позор человеческой расы. Неужели нельзя было добиться чего-то получше? А теперь, после трехлетнего путешествия, после трех лет непрекращающегося упадка, перемеживаемого лишь откровенными катастрофами, у них не оставалось иного выхода как через пять дней совершить маневр, который чем ближе становится, тем безнадежнее казался. Если они сейчас все испортят, виноваты будут именно они и никто другой. Впрочем, винить их тоже будет уже некому. В последнее время их регулярно охватывали подобные приступы неуверенности, но, как правило, не одновременно, так что одна всегда помогала другой выбраться из пропасти отчаяния. Сейчас они рухнули туда вдвоем. Вместе предстояло и выбираться. Дине вспомнилась последняя радиограмма Руфуса. «Пока, моя радость. Не подведи нас!» «Ну ладно», — сказала она. «Пошли-ка, дорогая, работать пора». Работа позволила им на протяжении последнего витка долгой поездки не беспокоиться лишний раз о том, что случится по ее завершении. Длительный запуск двигателя в апогее, в котором объединяется заключительный маневр смены плоскости и разгон, чтобы влиться в скоростное шоссе, по которому как шарик внутри подшипника носилась вокруг земли расщелина, подразумевал столько непредсказуемых трудностей, что никакие прогнозы были невозможны. Однако существовала и совершенно новая особенность. Поскольку им предстояло влиться в поток камней, движущихся быстрее, чем они, Камни будут догонять их сзади, где никакая Амальтея не прикроет. В начале миссии Дюб подумал о том, чтобы в последний момент перестроить Эндюранс, перенести все уязвимые конструкции на противоположную сторону астероида. С тем личным составом, что имелся на начало путешествия, задача была реальная. Сейчас с экипажем в 28 дистрофиков об этом и думать не приходилось. Все рабочие руки потребовались всего лишь для того, чтобы подготовиться к приему гептады из Роя. Ее решили пристыковать к середине стержня, закрепить тросами и надеяться, что при последующих маневрах она не оторвется. Люк открывать не будут. 11 человек из группы Аиды останутся в своих каплях, пока все не кончится. Под тем предлогом, что так для них безопаснее. Истинной причиной было, что никто не хотел допускать каннибалов в общее помещение Эньюранса. Основным проектом, над которым трудилась Дина и небольшие остатки команды роботов-наездников, что обычно ей помогали, была подготовка к сбросу Амальтеи. На определенном уровне затея была совершенно немыслимой, и однако уже довольно давно планировалось поступить именно так. Последнюю серию маневров Эндюранса следовало выполнять со всей возможной быстротой и ловкостью, причем в таком окружении, где камни в целом гораздо крупнее, чем те, из которых состоял каменный ливень. В некотором роде местные глыбы приходились родителями тем, что сейчас уничтожали землю. Каждый раз, когда два таких камня сталкивались, от них отлетали грозди осколков, и небольшая часть этих осколков достигала земной атмосферы. Каменный ливень будет продолжаться, пока сами эти камни не уменьшатся в размере до песчинок и не расположатся в виде аккуратных колец. Способность Амальтеи защитить эндюранс от камней размером с бейсбольный, да пусть даже и баскетбольный мяч – теряло значение там, где нередкость камень размером с Ирландию. Для подобного объекта весь корабль, включая Мальтеи, был не больше разбивающегося об ветровое стекло комара. Оставался единственный способ выжать потоки камней, составляющих основную тучу обломков, уворачиваться от тех, что покрупнее, и надеяться, что за время рывка к расщелине в них угодит не слишком много тех, что поменьше. Если бы «Амальтеи» весом в сто раз больше, чем остальной корабль, оставалась частью «Эндюранса», такая маневренность была бы невозможна. Помимо «Амальтеи», «Эндюранс» отягощала также значительная масса льда, который они несли с собой в качестве защиты и топлива. Его вес был в несколько раз меньше, чем у «Амальтеи», но тоже весьма существенный. Однако, в отличие от «Амальтеи», лед можно было сжечь. План в основном сводился к тому, чтобы расщепить большую часть льда на водород и кислород, а затем потратить на заключительный разгон в апогее. Всего за несколько авральных минут эндьюран сожжет большую часть своей водяной массы в качестве топлива. С учетом сброса амальтеи, его вес за какой-то час упадет более чем 100 раз. Он превратится в муху которые мечутся среди мчащихся камней, уклоняясь от крупных и принимая на себя удары мелких до самой расщелины. Так или иначе, в планах все это значилось уже давно. У Дины и других выживших сотрудников шахтерского поселка было три года, чтобы полностью перестроить Амальтею изнутри. Если смотреть спереди, астероид выглядел совсем как обычно, однако внутри он был теперь выдолблен почти полностью – В известном смысле работа эта началась еще в день 14, когда Дина поставила перед одним из хватов задачу вырезать нишу для электронных компонентов. С тех пор работа то прекращалась, то начиналась опять. Значительное количество металла ушло на защищенное убежище для генетического оборудования Мойры Крю. В некотором роде именно его сохранение и оправдывало все их усилия в последние три года. Покончив с этой задачей, принялись наводить порядок, увеличивая объемы защитного пространства внутри Амальтеи и постепенно убирая перегородки между ними. В результате выстроилась цилиндрическая капсула, занимавшая пространство в задней части Амальтеи. Ее назвали «набалдашником», поскольку она лежала поперек макушки стержня, словно ручка трости. Благодаря кропотливым усилиям роботов последние два года «набалдашник» отделяли сейчас от остальной Амальтеи, составлявшие 99% объема и массы, и астероида, железно-никелевые стены толщиной примерно в ладонь. По космическим архитектурным стандартам стены по-прежнему были сверхмассивными. Они удерживали внутри атмосферное давление и были способны отражать мелкие болиды. При этом десятки метров металла снаружи были физически отделены от стен набалдашника. Их можно было теперь просто оттолкнуть хорошей порцией сжатого воздуха. Вернее сказать... С учетом неравенства масс Endurance можно было оттолкнуть от Амальтеи. Амальтея в основном останется на месте, а радикально облегченный Endurance отскочит от нее назад, словно кузнечик, спрыгнувший с кракетного шара. Когда настанет время, они подорвут и оставшиеся структурные соединения динамитными шашками. Одной из задач Дины на последнем витке, пока они не взлетели – преодолевая земное тяготение, до самого верха, чтобы встретиться с расщелиной, было выйти в скафандре наружу и обследовать заряды, убедиться, что они забиты там, где надо, и соединены проводами. Из уцелевших во взрывчатке разбиралась только она. Соответственно, никто другой этого подтвердить не мог. Очередной пример задачи, после которой шесть лет назад она валялась бы в лёжку, сейчас же обычное дело».